Глава 20 Я так увлекся чтением, что не заметил, как наступил рассвет. Какая необычная книга, и такая полезная. Оказывается, с помощью ведьминской магии можно делать очень многое. Даже я такого не умею. Но кое-что общее все же есть. Например, есть заклинания, которые позволяют создать магический огонь, сделать человека невидимым, исцелить или создать вокруг него защиту. Также есть рецепты приготовления средства для крепкого сна, снадобья от яда и даже эликсир везения. То же самое я могу сделать с помощью своих зелий. Есть ритуалы, с помощью которых можно изгнать духов, снять проклятия, вызывать стихию, расшифровывать сновидения и заключать нерушимые магические договоры. Короче, огромный выбор всего нужного. Очень жаль, что ведьмаки под запретом. Ведь по всему видно, что они занимаются не только темными делами но и могут приносить пользу обществу. «Пойдемте уже по домам! Старая! Для ночных гуляний!» Широко зевнув, сказала Фёкла. «Мне нужно возвращаться в Москву», — сказал я, закрыл книгу и поднялся на ноги. «Сам ты справишься с шаманкой», — уточнила она. «Теперь да. Спасибо за помощь». Я пожал руку Дюжеву и чуть приобнял старуху. Че уж там! Ты ведь нам тоже помог!» — отмахнулся староста. — Только никому не говори, откуда книгу взял. А то нам не сдобровать. — Не беспокойтесь об этом. Никто ничего не узнает, — заверил я. Мы вернулись в деревню. Из труп некоторых домов уже поднимался дым, хотя на часах было всего половина пятого утра. Деревенские жители рано встают. Дочь старосты ждала нас с горячим завтраком. На столе стоял котелок с молочно рисовой кашей и высокая стопка блинов. И когда она все успела, не ложилась, наверное. Плотно поев, я засобирался в обратную дорогу. Староста и муж ее дочери вызвались проводить меня до лодки, которую я спрятал в кустах. «Если помощь понадобится, приезжай», — сказал староста, крепко пожимая мне руку. «Даже если не понадобится, все равно приезжай. И теперь для нас свой. Спасибо за все». Я сел в лодку, оттолкнулся от берега веслом и поплыл к большой земле. Отдалившись от острова, я вдруг почувствовал тоску, будто уезжаю из родного дома. Я не знаю, чем это вызвано, то ли я к ним привязался, то ли это влияние ритуала. Как бы то ни было, но больше мы не чужие. Оставив лодку на хранение на одной из лодочных станций, я попросил одного из рыбаков, только что прибывших к берегу, отвезти меня в Петрозаводск. Тот согласился, пусть и за хорошую плату. Поэтому вскоре я уже сидел на вокзале в ожидании ближайшего рейса до Москвы и звонил домой. Звонил я Лиде, но она только успела поздороваться, телефон выхватил дед. «Шурик, ты куда пропал, черт побери?» «Никуда не пропал, просто чуток задержался», — ответил я и отпил горячий крепкий кофе. «Чуток? Да я себе всю ночь места не находил! Ты же хотел вчера вернуться!» — Говорю уже, задержался. Для ритуала подходила только полночь. Вот и... — Для какого такого ритуала? Ты что снова натворил? — Приеду, расскажу. Я допил кофе и сбросил звонок. — Ох уж этот старик Филатов, все ты ему расскажи. — Ведь не отвертишься. Ну да ладно, расскажу ему о ведьме статуэтке, но про проклятие ни слова. Добрался до Москвы только к вечеру. Оказалось, что у нас на ужин приглашены Орловы. Сам граф с женой и моя Лена. При них я не стал рассказывать о поездке. Зато обсудили исчезновение Щавелева. «Даже не представляю, что с ним могло случиться», — покачал головой Дима. «Самый безобидный человек из всех, что я знаю. Аптекари с лекарями тесно связаны. Поэтому я бы не стал верить в его невиновность. Кто знает, может, он тоже приложил руку к тому, что происходило. И за это его убрали». Пожал плечами Сергей Орлов. «Меня интересует другое». Что искали в его доме? «Чего ты решил, что там что-то искали?» — заинтересовался дед. «Саша же говорил, что весь дом перевернут вверх дном. Чавелев бы не стал этого делать, ведь наверняка знает, что и где лежит. К этому приложили руки посторонние люди. Искали они что-то очень ценное или важное». «Да что может быть ценного или важного у простого преподавателя?» — усмехнулся старик Филатов и откинулся на спинку стула. Думаю, что в этом-то и таится отгадка его исчезновения. Наступила тишина. О этом ключе на ситуацию никто не смотрел. Чуть позже мы перешли в гостиную, где Лида, Настя и мать Лены сели раскладывать пасьянс. Мужчины налили себе по крепкому напитку и расположились на мягких диванах. А мы с Леной подошли к окну. «Куда ты уезжал?» — спросила она, обнимая меня за талию. «Петрозаводск». «И что ты там делал?» «Наведался в киже». «Ведьмакам!» Лена удивленно приподняла бровь, заглядывая мне в лицо. Пыталась выяснить, шучу я или нет. «Ну же, рассказывай!» Нетерпение воскликнула она. Рассказал ей все, что мог, но ни слова ни про ритуал, ни про проклятие. «Покажи мне ее, ведьминскую книгу!» Шепотом попросила она. «Но она лежит в моей спальне. Поднимешься?» Понизив голос, сказал я и улыбнулся. «А как же? Я только об этом и мечтаю!» — промурлыкала она. Мы незаметно вышли из гостиной и поднялись на второй этаж. Из моей комнаты слышался какой-то глухой звук. «Стой здесь!» — велел я Лене, и медленно, чтобы не скрипнули паркетные доски, приблизился к комнате и приоткрыл дверь. Это был Шустрик. Он яростно набрасывался на статуэтку лошади, которую я неосмотрительно оставил на тумбочке, и не спрятал в шкаф. «Прекрати!» — повысил я голос, когда Шустрик в очередной раз занес хвост для удара. Зверек вздрогнул от неожиданности и защебетал. «Знаю, знаю, лошадь тебе не нравится. Но так ты ничего не добьешься. Я надеюсь, что скоро она перестанет раздражать тебя». Я убрал фигурку в шкаф и взял зверька на руки. В это время в комнату заглянула Лена. «Что тут творится?» Шустрик упражнялся, — ответил я, спустив зверька на кровать и вытащил из тумбочки ведьминскую книгу. «Ого, какая она необычная!» Зачарованно выдохнула Лена и провела пальцами по черной потрескавшейся обложки, стеснением в виде символов. «Можно заглянуть внутрь?» «Можно, но ты ничего не поймешь». Лена взяла книгу, опустилась на кровать рядом с Шустриком и осторожно перевернула обложку. «Я больше не видел тех незнакомых знаков, которые были раньше». Передо мной был читабельный текст, подробное изложение ритуала подчинения любимого. «Как они могут разбираться в этой абракадабре? Ничего же не понятно. Даже на буквы не похоже, просто значки, задумчиво проговорила она, перелистывая книгу. "Это точно", кивнул я. О том, что теперь и мне открылись тайные знания ведьмаков, я не стал говорить. Никто об этом не узнает. "А зачем тебе эта книга? Что ты с ней собираешься делать?" "Ничего, просто раритетная вещица. Правда, она такая старая, что скоро наверняка рассыпется. Но до этого времени буду хранить у себя. Вообще-то я люблю старинные вещи". "Да?" — Не знала. Тогда тебе нужно прийти к нам в гости, я покажу тебе драгоценности моей прапрабабки Феодосии. Она была та еще модница, поэтому заказывала эксклюзивные вещи. Правда, теперь их не надеть. — Почему? — Абсолютно нелепые вещицы. Диадема с острым трезубцем, кулон с выпуклой мордой рогатого барана, кольцо в виде двухглавой змеи, — перечислила она. — Я предлагал отнести их в ломбард, но матушка категорически против. Говорит, что мы должны хранить эти украшения как память. Она права. Духам приятно, когда о них помнят. Они это чувствуют». «Откуда ты это знаешь?» Недоверчиво посмотрела она на меня. «Читал где-то». Пожал я плечами, забрал книгу и убрал обратно в тумбочку. Не хватало еще, чтобы Шустрик и до нее добрался, а то нервный он какой-то. А по поводу духов это была чистейшая правда. В прошлой жизни мне доводилось общаться с призраками. И они рассказывали мне многое про загробную жизнь, в том числе и о памяти, что хранят о них живые. Мы успели немного понежиться с Леной в кровати, пока ее родители не засобирались домой. — Ты завтра идешь на учебу? — спросила она, наспех застегивая блузку. — Конечно. Надеюсь, сегодня не было фармакологии. А то Боярышников придумает очередное наказание. — Была у вас фармакология. Я Сенью видела в коридоре. Он переживал, что ты снова пропускаешь занятия этого надутого индюка Боярышникова. Он у нас тоже ведет две пары в неделю. Жутко неприятный тип. И препод из него никакой. Всю пару сидит, уткнувшись в записи, и читает. Никакого интереса не вызывают такие занятия. Она поправила юбку, причесала пальцами волосы и, взглянув на себя в зеркало, кивнула. — Я готова. Провожай. Мы с Димой проводили Орловых до машины и пообещали заглянуть как-нибудь к ним на ужин. На обратном пути к дому Дима попытался выведать у меня, что же происходило в кижах, но я отвечал односложно. Меньше знает, спокойнее спит. Я вновь поднялся к себе, запер дверь, чтобы Настя снова бесцеремонно не влетела в комнату, затем вытащил книгу и приготовил блокнот с ручкой. Состояние книги было из рук вон плохое. Я решил, пока листы совсем не раскрошились, Нужно переписать все в блокнот. Как раз до полуночи есть пару часов. А потом пойду в лабораторию, где мне никто не помешает. И буду избавляться от проклятия на Рантуи. Рассматривая книгу в дирижабле, я нашел нужное заклинание. Правда, там речь шла о реальной ведьме, а не о призраке. Но я все-таки надеялся, что оно поможет избавиться от проклятия шаманки». Лавров Максим Маркович после сытного ужина вышел на террасу, зажег сигарету, привезенную ему по спецзаказу из Доминиканы, и опустился в плетеное кресло, подложив за спинку мягкую подушку. Вечер был прохладный, поэтому перед выходом из дома он набросил на плечи халат, а ноги засунул в тапочки из кроличьего меха. Небо заволокли тяжелые низкие тучи, не было видно ни звезд, ни луны. Он обратил свой взор на ворота, виднеющиеся вдали. Там явно что-то происходило. «Андрюша, что там?» Спросил он, указав дымящиеся сигареты в сторону ворот. Помощник, который словно тень всюду следовал за своим хозяином, быстро ответил. «Я не знаю ваше сиятельство уточнить». «Уточни, доложи. Не нравится мне это. Суматоха какая-то». Помощник забежал в дом, схватил трубку домашнего телефона и набрал номер охраны на воротах. «Алло, тиков ты?» «Да, Андрей Тимофеевич». Ослышался грубый мужской голос. «Что у вас там происходит?» «Ничего особенного. Кораблев приехал. Сейчас машину досмотрим и пропустим». «Кораблев?» — стревожился помощник. «У него хорошие новости?» «Я не знаю. Нам не докладывает. Спросить?» «Нет, не надо. Пропусти скорее. Его сиятельство уже давно его ждет». «Будет сделано, Андрей Тимофеевич». Охранник Третьяков положил трубку и велел пропустить Кораблева. Этот фрукт сильно его настораживал, но хозяин очень ценил его за быструю и качественную работу. Интересно, что на этот раз он ему поручил? Сергей Кораблёв завел свой кадиллак и медленно двинулся по дорожке к роскошному особняку Лаврова. Он был возбужден, хотел побыстрее доложить приятную новость щедрому заказчику. На пороге дома его встречал Андрей, высокомерный молодой человек, которого ненавидели практически все подчиненные графа. «Ну что?» Бросился он к нему навстречу и зло зашептал. — Если опять графа разозлишь, то лучше сразу вали отсюда, я не собираюсь разгребать дерьмо после тебя. — Успокойся, малек, не разозлю, — ответил Кораблев и взялся за ручку двери. — Никакой я тебе не малек, следи за своими словами, — прошепел Андрей. — Слежу, слежу. И за словами прослежу, и за тобой тоже. — Что? Ты совсем обалдел? Нарываешься? Кораблев лишь усмехнулся зашел в дом и, уточнив у дворецкого, где сейчас его сиятельство, двинулся по блестящему паркету к выходу на террасу. Андрей забежал вперед и доложил Лаврову о приходе сыщика Кораблева. «Добрый вечер, ваше сиятельство!» Улыбнулся Корабляв, подошел к старику, сидящему в кресле, и низко поклонился ему. «Здравствуй, Сережа! Какие новости?» Выпустив изо рта густой дым, спросил Максим Маркович. «Как и полагается, новости две!» — Одна хорошая, вторая плохая. — Давай с хорошей! — пивнул граф и погасил сигару, смяв ее в пепельнице. — Щавелев у нас! — радостно проговорил он. — Взяли только что. Он несколько раз попытался связаться со службой безопасности Академии. — И с полицией. — Но у меня везде свои люди, поэтому ничего у него не получилось. К тому же он ранен, поэтому долго бегать от нас не смог. Мы вышли на него через Лавровый базар, где он хотел трав прикупить. Чтобы подлечиться. Молодцы! оживился граф, даже глаза заблестели. А документ? Документ у него? Нет! мотнул головой Кораблев. И это плохая новость. С собой у него не было ничего, кроме старого портмоне с парой сотни рублей. А он жив в сознании? Да. Тогда выбейте из него, куда он подевал мой документ, взорвался Лавров. Делайте с ним все, что захотите. Топите, жгите, вежьте, но чтобы документ был у меня, ясно? — Все ясно, ваше сятельство. У меня еще никто не молчал. Он плотоядно улыбнулся. — Тогда иди, и без списка не возвращайся! — махнул рукой граф и откинулся на спинку кресла. — Будет сделано! Кораблев снова низко поклонился и двинулся к выходу. Граф протяжно выдохнул, провел рукой по лицу и махнул своему помощнику, замершему в дверях. — Эх, сердце прихватило. — Принеси что-нибудь. Есть сердечные капли, изготовленные по рецептам Филатовых. Купил на днях в аптеке у рода Зощенко. Неси капли. Э -э -э, и коньячку. <музык> Оторвавшись от книги, я взглянул на часы. Из четверти двенадцать. Пора собираться. Для проведения ритуала мне понадобится родниковая вода или роса, свеча, соль, лоскут черной ткани... «Игла» и «Ведьминская книга». У меня было все, кроме родниковой воды, поэтому я набрал на кухне обычную воду и с помощью своей магии отделил все примеси. Думаю, сгодится. В доме уже все спали, поэтому я собрал все необходимое, беспрепятственно вышел из дома и двинулся к лаборатории. Когда оказался внутри и запер дверь, то первым делом сдвинул к стене столы, расчистив место. Затем густо насыпал соль, очерчивая круг диаметром около двух метров. Поставил внутрь зажженную свечу и тарелку с водой. Выключив свет, опустился на пол в центре круга. Короче, сделал так, как и написано в книге. Следующим шагом надо было уколоть палец, накапать кровь на черную ткань, произнося заклинание. Но в этот самый момент лаборатория вздрогнула, будто по стене сильно ударили. В полной тишине раздался зловещий голос. «Тебе со мной не справиться!»